Глава тринадцатая. В чем вся соль? Что общего между химией и кулинарией? И в чем разница? В чем вся соль? Общее в том, что и в химии, и в кулинарии невозможно обойтись без солей. Разница в том, что в кулинарии потребляются преимущественно две соли — хлорид натрия и глутамат натрия, а в химии этих самых солей видимо не видимо. Если назвать химию наукой о солях и всем, что с ними связано, то такое название не погрешит против истины. Короче говоря, соли как никто заслужили отдельной главы в этой аудиокниге. Мы с вами уже вспоминали, что солями называются сложные вещества, состоящие из атомов металла или аммония и кислотного остатка. Можно сказать и по-другому. Солями называются вещества, которые при диссоциации в водных растворах образуют катионы металла. В аммониевых солях катионы аммония NH4+ и анионы кислотного остатка. Первое в отечественной науке определение солей, данное Михаилом Ломоносовым в трудах по химии и физике, было гораздо длиннее. Названиям солей обозначают хрупкие тела, которые растворяются в воде, причем она остается прозрачной. Они не загораются, если в чистом виде подвергаются действию огня. Их виды купорос и все другие металлические соли, квасцы, бура, винный камень, существенные соли растений, соль винного камня и паташ, летучая мычевая соль, селитра, обыкновенная соль родниковая. Морская и каменная, нашатырь, английская соль и другие соли, полученные в результате химических работ. Обратите внимание на то, что растворимость солей в воде Ломоносов считал их непременным признаком. На самом же деле соли бывают как растворимыми, так и нерастворимыми в воде. Вот вам универсальное пособие. Таблица растворимости кислот солей и оснований в воде. По горизонтали в ней расположены катионы водорода, аммония и металлов. По вертикали анионы кислотных остатков. В точках пересечения горизонталей и вертикалей даны ответы. R обозначает растворимое вещество. В ста граммах воды растворяется больше одного грамма вещества. N не растворимое вещество. В ста граммах воды растворяется менее одной тысячной грамма вещества. М мало растворимое вещество в ста граммах воды растворяется от одной тысячной до одного грамма вещества. Таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде смотрите в приложении PDF. Про черк означает, что такого вещества в природе не существует или что соль разлагается водой. Существует такой показатель, как коэффициент растворимости К. максимальное количество вещества в граммах, которое может быть разведено в 100 граммах растворителя. Знание о растворимости веществ нужно не только химикам. Вот вам бытовой пример: на поверхности серебряных веществ образуется черный налет сульфida серебра один, argentum два S, который многие ошибочно считают налетом оксида серебра. якобы образующимся от окисления серебра кислородом воздуха. На самом деле серебро при обычных условиях не реагирует с кислородом воздуха, то есть не ржавеет. Это же благородный металл. Вот реакция взаимодействия серебра с серой, которая содержится в воздухе, а также в поте, отчего при регулярном контакте с кожей серебряные украшения темнеют быстрее. Два argentum S равно argentum 2S. Удалять налет сульфида серебра один при помощи воды бесполезно. В воде он не растворим. И с кислотами при комнатной температуре он не реагирует, а при нагревании растворяется в концентрированных растворах сильных кислот, например, в азотной кислоте. Согласитесь, что этот способ для домашнего использования не подходит. Правда, при комнатной температуре сульфид серебра один растворяется в концентрированных растворах цианидов, солей цианистой кислоты HCN. Но что сама кислота, что ее соли являются сильными ядами, способными в малых дозах вызвать смерть. Спомните, сколько литературных героев погибло от цианистого калия? И скажите чур меня, чур! Нагревание в кислороде тоже отпадает. Дома температуру в 500-600 градусов Цельсия получить трудно, да и опасно это дело. И с кислородом как таковым шутки плохи. Но так хочется, чтобы завтра к моменту прихода гостей про бабушкина столовое серебро сияло ослепительнейшим блеском, чтобы на нем ни молекулы налета не было. Может гости ожидаются придирчивые? при которых никак нельзя ударить в грязь лицом. Или вы сами тяготеете к перфекционизму и не сможете спокойно принимать гостей, если на вашем фамильном серебре будет хоть одно пятнышко. А драить серебро совсем не хочется. Долго, утомительно, да и вид портится. Тут можно вспомнить про восстановление серебра из сульфата, С помощью алюминия в концентрированном горячем растворе щелочи, например, едкого натра, натрий ОН,、OH. эту реакцию можно условно разделить на два этапа. На первом этапе этой реакции алюминий растворяется в щелочи с образованием тетрагидроксоалюмината натрия, натрий квадратная скобочка алюминий ОН、OH, в скобках четыре квадратная скобка закрывается. При этом выделяется атомарный водород H. Алюминий плюс натрий OH плюс три H2O равно натрий квадратная скобка алюминий OH в скобках четыре квадратная скобка закрывается плюс три H. На втором этапе атомарный водород восстанавливает серебро из сульфida. Argentum 2S плюс два H плюс два натрий ОН、OH、равно два аргентум плюс два H2O плюс натрий два S употреблять в быту такие сильные щелочи, как едкий натр, не стоит, это опасно. Но если подумать и применить некоторые знания химии, то можно разработать облегченный и действенный вариант очистки серебра от сульфидного налета. Выстилаем кастрюлю или какую-то другую емкость алюминиевой фольгой. Если серебра, которое нужно очистить, много, то фольгу можно не разглаживать, а наоборот сделать рельефной, то есть увеличить количество алюминия. Выкладываем в емкость серебряные изделия, которые нужно очистить. Выкладывать нужно в один слой, а не горкой. Щедро посыпаем серебро пищевой содой. Ключевое слово щедро. Сода должна покрыть все серебро. Добавляем горячую воду, но не крутой кипяток. Заниматься измерением температуры воды нет необходимости. Дайте кипящей воде остыть в течение одной-двух минут и лейте ее в соду с таким расчетом, чтобы все серебро оказалось под водой. Размешиваем соду, накрываем крышкой и оставляем на четверть часа. Достаем очищенное серебро, промываем холодной водой и протираем щеткой с мягкой щетиной, вполне подойдет зубная щетка. Затем еще раз споласкиваем водой и протираем насухо. Вот и все. От практической химии вернемся к теоретической. Все соли, в том числе и нерастворимые, представляют собой кристаллические вещества. По составу соли подразделяют на средние или нормальные, кислые или гидросоли, основные или гидроксосоли, двойные, смешанные и комплексные. Чем одни соли отличаются от других, вы можете узнать из таблицы. Таблицу классификации солей по составу смотрите в приложении PDF. О комплексных солях нужно сказать особо. Комплексные соли отличаются от двойных солей тем, что в водном растворе они не диссоциируют на ионы двух металлов и одного кислотного остатка, а образуют особые комплексные ионы. Пример: двойная соль сульфат натрия-калия, калий-натрий, SO₄ диссоциирует на ионы калий⁺, -плюс, натрий⁺ и SO₄²⁻. Калий-натрий, SO₄ разнаправленные стрелочки калий плюс плюс натрий плюс плюс с о четыре два минус а комплексная соль гексацианоферат три калия калий три квадратные скобка ферум цн в скобках шесть квадратная скобка закрывается образует ионы калий плюс и квадратная скобка открывается ферум цн в скобках шесть квадратная скобка закрывается минус Ионов железа, феррум 3+, в водном растворе гексоцианоферрата 3 калия не будет. Калий 3, квадратная скобка, феррум, ЦН, в скобках 6, квадратная скобка закрывается, разнонаправленные стрелки, калий плюс, плюс, квадратная скобка, феррум, ЦН, в скобках 6, квадратная скобка закрывается, минус. Формулы Калитра. комплексных солей, да и вообще всех комплексных соединений с квадратными скобками выглядят не совсем привычно, да и непонятно, почему, например, соединение трех атомов калия, одного атома железа и шести остатков цианистой кислоты называется гексацианофератом три калия и записывается в виде калий три квадратная скобка ферум цн в скобках шесть квадратная скобка закрывается Ведь можно написать формулу и так: ферум квадратная скобка кали три цн в скобках шесть квадратная скобка закрывается и назвать его гексацяно калиатом железа. От перестановки слагаемых, как известно, конечный результат не изменяется. В арифметике не изменяется, а в химии даже очень. В комплексных соединениях различают комплексообразователи, центральные, так сказать, главные ионы или атомы, к которым присоединяются второстепенные частицы нейтральной молекулы или ионы, называемые легандами. Центральный атом и связанные с ним легандами представляют собой комплексную частицу или внутреннюю сферу комплексного соединения. В случае с гексоцианофератом трикалия Калий три квадратные скобка ферум циан в скобках шесть квадратные скобка закрывается центральным ионом является катион железа ферум три плюс лигандами остатки цианистой кислоты циан минус а комплексной частицы гексацианоферат три ион квадратные скобки ферум циан в скобках шесть квадратные скобки закрывается три минус Схематическое изображение молекулы гексацианоферата трикалия Кали три квадратные скобка ферум циан в скобках шесть квадратные скобка закрывается смотрите в приложении PDF все частицы связанные с комплексной частицей составляют внешнюю сферу комплексного соединения в данном случае внешней сферой являются три катиона калия Кали плюс если вы посмотрите На схематическое изображение молекулы гексацяноферата три калия то убедитесь, что записывать формулу этого вещества можно только в таком виде калий три квадратная скобка ферум цянь в скобках шесть квадратная скобка закрывается и никак иначе. В химии мало написать правильную формулу вещества, нужно еще и правильно ее озвучить, то есть дать веществу правильное название. В названии комплексного соединения первым указывают отрицательно заряженную часть — анион, а затем положительную часть — катион. Три звездочки калия. Три звездочки поставлены потому, что назвать комплекс анион мы пока еще не можем. А вот с катионами калия все ясно, так что наше вещество будет называться чем-то там калия. Названия комплексной частицы начинают с указания леганда-фанионов, прибавляя к их латинскому названию окончание о. Три звездочки циана, три звездочки калия. Число легандов, связанных с центральным атомом через один из своих атомов, то есть одной ковалентной связью, а именно таков леганд циан минус, указывают греческими числительными. Шесть по-гречески будет гекса. Гексациана три звездочки калия. После легандов анионов называют комплексообразователь, используя корень его латинского названия и окончание ад. Римскими цифрами в скобках указывают степень окисления комплексообразователя. В итоге получаем название гексациана феррат три калия. Название химического вещества — это своеобразный звуковой паспорт. Под названием химик напишет правильную формулу вещества и расскажет о его свойствах. Названия кислорода содержащих солей имеют окончание ад, а названия без кислородных солей окончание ид. Если один и тот же элемент образует несколько кислорода содержащих кислот, точнее кислотных остатков. то для солей может использоваться окончание «ит». Так, например, сера образует серную кислоту H2SO4 и сернистую кислоту H2SO3. Соли серной кислоты называются сульфатами, а соли сернистой кислоты – сульфитами. Натрий-2SO3 – сульфит натрия, натрий-2SO4 – сульфат натрия. Соли, содержащие два вида катионов, катион металла или аммония и катион водорода, а также многозарядный анион кислотного остатка, называются кислыми солями. Анион кислотного остатка должен быть многозарядным, чтобы иметь возможность соединиться с двумя катионами. К их названию добавляется приставка гидро, например, гидрокарбонат натрия, натрий H1. СО три соли, содержащие два вида анионов анионы гидроксильных групп ОН、OH、минус и анионы кислотных остатков к их названию добавляется приставка гидроксо например гидроксохлорид магния магний ОН、OH、в скобках хлор соли содержащие только катион металла или аммония и анион кислотного остатка называются средними или нормальными Например, карбонат натрия, Na три два CO три или хлорид магния, Mg хлор два. Соли – это наиболее многочисленная группа химических веществ. Их известно более тысячи наименований. С учетом химических свойств солей и расположения солеобразующих элементов в периодической системе элементов все соли подразделяют на девять подгрупп. Первое. Соли щелочных металлов лития, натрия, калия, рубидия, цезия и талия. В эту подгруппу также входит и соли аммония, потому что по химическим свойствам аммоний близок к щелочным металлам. Большинство солей щелочных металлов хорошо растворимы в воде. Соли натрия, калия и аммония широко применяются в качестве сырья в химической, медицинской металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Соли цезия и рубидия используют при изготовлении аккумуляторных батарей, фотоэлементов и люминесцентных материалов. Второе. Соли щелочноземельных металлов: кальция, стронция, бария, магния и бериллия. В отличие от солей щелочных металлов, многие соли этой подгруппы нерастворимы в воде. Например, все углекислые и фосфорнокислые соли, кроме солей бериллия, а также сернокислые и фтористые соли кальция, стронция и магния из-за нерастворимости эти соли в старину называли землями. Соли щелочноземельных металлов широко применяются в различных отраслях промышленности. Безводный хлористый кальций и безводный хлорнокислый магний. В лабораториях применяют для сушки газов и обезвоживания органических жидкостей. Многие соли этой подгруппы используются в качестве аналитических препаратов. Третье. Соли кадмия, меди, ртути, свинца и цинка. Соли цинка имеют белый цвет. Растворимые соли ртути и свинца, азотнокислые и хлорные, бесцветны. Большинство солей этой подгруппы не растворимы в воде. Многие слушатели, наверное, слышали о сильном яде, который называется сулема. Это хлорид ртути II, гидрогирум хлор II, получивший свое обыходное название от латинского сублиматум, означающего вознесенное. Дело в том, что сулема добывалась возгонкой. Широко известна алая краска киновари, представляющая собой сульфид ртути два гидрогирум S. Сульфид ртути два — это самый распространенный ртутный минерал. Он имеет одно интересное свойство — устойчивость к кислотам и щелочам, подобную устойчивости благородных металлов. Сульфид ртути два растворяется только в царской водке. Благодаря яркости и высокой устойчивости киноварь некогда была очень популярной краской, использовавшейся как в живописи, в том числе и в иконописи, так и в красильном деле. Но в наше время ее применение сильно ограничено из-за токсичности. Все соли ртути токсичны, так же как и их мать ртуть. Четвертое. Соли алюминия, ванадия, железа, кобальта, марганца, никеля, титана и хрома. Многие соли этой подгруппы хорошо растворимы в воде. Углекислые и фосфорнокислые соли нерастворимы. Некоторые второстые способны немного растворяться. Соли алюминия, ванадия, железа, кобальта, никеля и хрома. Широко используется в промышленности и в лабораториях в качестве катализаторов. Марганцево-кислый калий, калиймарганецо четыре, которые в быту называют марганцовкой, двуххромового кислый калий, калий два хром два о семь, и двуххромового кислый натрий, натрий два хром два о семь, используют как сильные окислители, а соли титана, никеля. и двухвалентного железа в качестве сильных восстановителей соли железа, кобальта, никеля, титана и хрома применяются в качестве реактивов, позволяющих обнаружить наличие различных веществ в составах. Пятое соли лантаноидов иттрия и скандия. Давайте вспомним, что лантаноидами называются четырнадцать элементов. занимающих порядковые номера с пятьдесят восьмого по семьдесят первый в периодической системе Менделеева. Вместе с иттрием и скандием они составляют так называемую подгруппу редкоземельных элементов. В природе они мало распространены и обычно встречаются в смеси друг с другом. Соли редкоземельных металлов сравнительно мало изучены. И потому пока применяются только в лабораторной практике. Например, азотнокислый лантан используется в качестве реактива на ацетаты в соли уксусной кислоты CH3COOH. Вас, конечно же, удивило, почему формула этой кислоты написана так, а не в виде CH4CO2. Дело в том, что уксусная кислота органическое вещество. А у органической химии, которая эти вещества изучает, свои правила, о которых пойдет речь ниже. Шестое. Соли галлия, гафния, индия, ниобия и тантала. Соли галлия и гафния используются в качестве катализаторов в синтезе органических веществ. Карбид тантала (танталц) входит в состав твердых сплавов. используем их при производстве режущих инструментов. Добавка карбида тантала позволяет долгое время сохранять остроту режущей кромки резца. Седьмое. Соли висмута, германия, кремния, мышьяка, олова, селена, сурьмы и теллура. Многие соли этой подгруппы являются двойными, потому перечисленные металлы входят в состав кислот. телуристый H2-телур-О3, мышьяковистый H-арсениум-О2, висмутовый H-висмут-О3, кремниевый H2-силициум-О3 и других. Соли мышьяковистой кислоты используют как сильные восстановители. Соли этой подгруппы довольно широко применяются в медицине в качестве диагностических средств и составных частей ряда препаратов, В лабораториях многие из этих солей служат реактивами. Восьмое. Соли вольфрама, молибдена, тория, урана и циркония. Вольфрам и молибден примечательны своей способностью проявлять в соединениях валентность от двух до шести. Наиболее устойчивыми являются шестивалентные соединения, например вольфрамовая H два Вольфрамо-4 и молибденовая H2 молибдено-4 кислоты. Соли этих кислот называются вольфраматами и молибдатами. Вольфраматы и молибдаты щелочных металлов растворимы в воде, прочие же соли нерастворимы. Соли вольфрама и молибдена широко применяются в металлургии в качестве компонентов специальных сталей. В лабораториях многие из солей этой подгруппы используются в качестве реактивов. Девятое. Соли драгоценных металлов. К подгруппе солей драгоценных металлов относятся соли серебра, золота и металлов так называемой платиновой группы рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины. Активность всех перечисленных металлов крайне низка. Вся они устойчивы к химическим воздействиям. Серебро растворяется только в азотной кислоте. Другие драгоценные металлы растворимы только в царской водке, а иридий даже в царской водке не растворяется. Из солей драгоценных металлов наибольшее практическое значение имеет азотнокислый серебро или нитрат серебра один, аргентум нитрат. Азотнокислое серебро применяется в медицине в качестве асептического средства, используется в производстве фото и кинопленки, в производстве зеркал и для гальванических покрытий. В лабораторной практике азотнокислое серебро используют в качестве реактива. Получать их можно различными способами. Способ первый – взаимодействие оксидов между собой. Барий О плюс силициум О два равно барий силициум О три стрелка вниз. СО три плюс калий два О равно калий два СО четыре. P два O пять плюс алюминий два О три равно два алюминий PО четыре стрелка вниз. Способ второй взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. Магний О плюс H2SO4 равно магния SO4 плюс H2O. CO2 плюс два калий OH равно калий 2CO3 плюс H2O. Два калий OH плюс алюминий 2O3 равно два калий алюминий O2 плюс H2O. Способ третий. взаимодействие оснований со средними и кислыми солями. Купрум СО4 плюс 2 натрий ОН -OH、равно Купрум ОН -OH、в скобках 2, стрелка вниз, плюс натрий 2 СО4. Калий 2 СО4 плюс барий ОН -OH、в скобках 2 равно 2 калий ОН -OH、плюс барий СО4, стрелка вниз. 2 натрий НСО3 плюс 2 калий ОН -OH、равно плюс два H2O. Два натрия HSO4 плюс купрум OH в скобках два равно купрум SO4 плюс натрий два SO4 плюс два H2O. Способ четвертый взаимодействие металлов и неметаллов. Так можно получить только соли бескислородных кислот. Два зинум плюс хлор два равно зинум хлор два. Способ пятый. Взаимодействие двух различных солей при условии, что хотя бы одна из солей, образующихся в результате реакции, нерастворимо и выпадает в осадок. Аргентум NO3 плюс калий хлор равно аргентум хлор стрелка вниз плюс калий NO3. Почему одна из солей продуктов реакции непременно должна выпадать в осадок? Для того, чтобы происходила реакция. Если в ходе взаимодействия двух солей условно АВ и СД не может быть образована нерастворимая соль, то никакой реакции вообще не произойдет. Соли не прореагируют. Смесь растворов двух солей будет представлять собой смесь катионов А плюс и С плюс с анеонами В минус и Д минус. Способ шестой. Взаимодействие металлов с кислотами. Металлы, расположенные левее водорода в электрохимическом ряду активности металлов, вытесняют из кислот водород и сами соединяются с кислотными остатками, образуя соли. Зинум плюс два аж хлор равно зинум хлор два плюс аж два стрелка вверх. Способ седьмой взаимодействие солей с кислотами при условии, что в результате реакции Образуются нерастворимый осадок, летучее вещество или вода, то есть или хотя бы один из продуктов реакции должен уйти из раствора в виде осадка или газа или одним из продуктов должен стать растворитель – вода. Натрий-2-СО3 плюс 2-H-хлор равно 2-натрий-хлор плюс H2O плюс СО2, стрелка вверх. Химические свойства солей разнообразны. Соли взаимодействуют с металлами. Каждый предыдущий металл в электрохимическом ряду активности вытесняет следующий за ним металл из раствора его соли. Феррум плюс купрум СО4, стрелка, купрум, стрелка вниз, плюс феррум СО4. Так как реакции солей с металлами проходят в водных растворах, Для этих опытов нельзя брать литий, калий, натрий и другие металлы, способные реагировать с водой. И реакция пойдет не тем путем. И в результате может получиться опасное ядовитое вещество, например гидроксид натрия, натрий ош.、OH. Соли взаимодействуют с кислотами. Эта реакция происходит в том случае, если соль образована более слабой или летучей кислотой. Или, если в результате реакции образуется осадок: два а-ш-хлор плюс натрий два с-о-три стрелка два натрий-хлор плюс с-о-два стрелка вверх плюс а-ж-два-о. Кальций-хлор два плюс а-ж-два-с-о-четыре стрелка кальций-с-о-четыре стрелка вниз плюс два а-ш-хлор. Основные соли при действии кислот переходят в средние: кальций-о-а-ш-хлор -OH、плюс а-ш-хлор стрелка кальций хлор два плюс h два о средние соли образованные многоосновными кислотами при взаимодействии с ними образуют кислые соли калий два и со четыре плюс h два и со четыре стрелка два калий h со четыре некоторые кислорода содержащие соли при нагревании разлагаются на оксид металла и кислотный оксид кальций со три стрелка знак температуры сверху, кальций О плюс СО2, стрелка вверх. Это реакция обжига известняка кальций СО3 с целью получения извести кальций О. Кислорода, содержащие соли, также могут разлагаться с выделением кислорода. 2 на 3 НО3, стрелка, знак температуры сверху, 2 на 3 НО2 плюс О2, стрелка вверх. Соли бескислородных кислот при нагревании могут распадаться на простые вещества. Два аргентум хлор стрелка сверху знак температуры аргентум плюс хлор два стрелка вверх. Соли металлы которых образуют нерастворимые основания взаимодействуют со щелочами с образованием основания и другой соли. Купрум СО четыре плюс два натрий ОН -OH стрелка купром у、OH、аж в скобках два стрелка вниз плюс натрий два и со четыре растворимые в воде соли могут взаимодействовать друг с другом, если в результате реакции образуется нерастворимый осадок аргентум н три плюс натрий хлор стрелка аргентум хлор стрелка вниз плюс натрий н три соли взаимодействуют с кислотными оксидами с образованием других солей и оксидов СО2 плюс натрий-2-силициум-О3, стрелка натрий-2-СО3 плюс силициум-О2. Натрий-2-СО3 плюс силициум-О2, стрелка, знак температуры сверху. СО2, стрелка вверх, плюс натрий-2-силициум-О3. Под действием постоянного электрического тока соли подвергаются разложению в растворах и расплавах. Этот процесс, как вы уже знаете, Как вы уже вспомнили, называется электролизом. Два калий хлор плюс два H2O стрелка сверху электрический ток H2 стрелка вверх плюс два калий OH плюс хлор два стрелка вверх два калий хлор расплав стрелка сверху электрический ток два калий плюс хлор два стрелка вверх все слушатели этой аудиокниги Хоть раз в жизни дослышали словосочетание «карстовые пещеры». Карстовые пещеры — самая распространенная разновидность пещер на нашей планете. В отличие от тектонических пещер, возникающих в результате образования тектонических разломов или ледниковых, образуемых в теле ледников талой водой, карстовые пещеры образуются химическими процессами. в которых участвуют соли. Словом «карст» обозначают совокупность процессов и явлений, связанных с растворением водой горных пород. Карстовые пещеры встречаются в горных массивах, сложенных известняковыми и доломитовыми породами, которые представляют собой природные карбонаты, карбонат кальция, кальций-СО3, карбонат магния, магний-СО3 и другие, Длиннейшая в мире карстовая мамонтова пещера с суммарной протяженностью ходов в 500 километров находится в США. Рассмотрим механизм образования карстовых пещер. Дождевая вода, содержащая растворенный углекислый газ, скапливается в трещинах известковых пород и проникает внутрь их массива. По пути растворяя карбонаты кальция и магния, кальций СО три плюс СО два плюс H два O равно кальций H СО три в скобках два. Магний СО три плюс СО два плюс H два O равно магний H СО три в скобках два. Что представляет собой водный раствор углекислого газа? Угольную кислоту H два СО три. Угольная кислота взаимодействует с нерастворимыми карбонатами, превращая их в растворимые кислые соли. Гидрокарбонаты кальция, магния и другие. То есть, по сути дела, вода растворяет известковые породы. В трещинных известковых породах, где скапливается вода, постепенно образуются углубления, впоследствии превращающиеся сначала в карстовую воронку, а затем в карстовую пещеру. Насыщаясь растворимыми гидрокарбонатами, вода становится жесткой. Жесткость воды определяется содержанием в ней растворенных солей с щелочноземельных металлов, главным образом кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жесткой, а с малым – мягкой. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в отношении воды используются термины жесткая и мягкая, а невкусная и невкусная, или какие-либо еще? Дело в том, что терминология эта сложилась на основании свойств тканей, постиранных в разных водах с использованием мыла, моющего средства, изготовленного на основе жирных кислот. О них мы поговорим в одной из следующих глав. Ткани, постиранные в воде с большим содержанием гидрокарбонатов, были более жесткими на ощупь. Жесткость тканям придавали оседавший на них кальциевый И магниевые соли жирных кислот, которые образовывались в процессе стирки. От этого и пошло. Парадокс: жесткую воду принято считать невкусной, но вкус природной питьевой воды обусловлен именно присутствием солей. Чистейшая, мягчайшая дистиллированная вода, не содержащая никаких примесей, является невкусной, точнее, безвкусной. Короче говоря, все хорошо в меру. Кипение воды приводит к снижению ее жесткости вследствие выпадения солей кальция и магния в осадок. Подтверждением тому служит на кипе, образующийся на стенках чайников. При нагревании воды происходит обратный процесс: растворимые гидрокарбонаты превращаются в нерастворимые карбонаты. Кальций HCO3 в скобках 2 стрелка знак температуры кальций CO3 плюс CO2 стрелка вверх плюс H2O на кип со стенок чайника трудно отскрести но можно легко удалить при помощи кислоты чаще всего для этой цели используется уксус шести процентный или какой-то еще водный раствор уксусной кислоты CH3COOH В результате взаимодействия уксусной кислоты с карбонатами образуются растворимые соли уксусной кислоты, ацетаты, углекислый газ и вода. Кальций СО3 плюс 2 СН3 СООН равно СН3 СОО в скобках 2 кальций плюс СО2 стрелка вверх плюс H2O, где СН3 СООО в скобках ацетат кальция. Теперь вы будете не просто так наливать уксус в покрытый накипью чайник, а с пониманием сути дела. Если вдруг под рукой не окажется уксуса, используйте для очистки какую-нибудь другую бытовую кислоту, например, сок лимона. Понимание сути происходящего невероятно расширяет возможности. Кстати говоря, химическую промышленность можно с полным правом назвать соляной промышленностью. Поскольку соли участвуют практически в любом химическом производственном процессе, либо в качестве реагента, либо в качестве продукта реакции, а зачастую в обоих качествах, что наша жизнь игра поет Герман в пиковой даме, что наша химия соли, соли и еще раз соли, могут сказать химики.